Она иногда замечала неосторожную гримасу на лице коллеги. После того, как уходящий клиент уже повернулся прочь, смесь глубокой усталости и скуки, маска профессиональной живости блекла, и из-под нее выплывали привычные алчные черты. Она давным-давно сказала себе, что клиентам не понравилась бы такая гримаса. И посему изобрела улыбку, сочувственную и задумчивую, которую намертво прибивала к лицу между чтениями. Она и сейчас была на месте. Это улыбка. Между тем, Колетт презрительно следовала по своему маршруту, любезно вытряхивая пепельницы или поправляя опрокинутых хоббитов, что угодно, лишь бы наклониться поближе и прислушаться. Она подслушала слова Кары, Кары с остриженной головой, заостренными ушами, бабочкой-татуировкой. Ваша аура все равно что штрих-код. Рассматривайте ее так. Итак, первая жена вашего мужа. Не она ли та блондинка, которую я вижу? Я чувствую, что вы человек огромной внутренней силы и воли. Как насчет стаканчика кофе из автомата, миссис Этчелс предложила Колет, но бабушка Эл лишь отмахнулась от нее. «Вам знакомы радости материнства, дорогая? Просто я вижу маленького мальчика в линиях вашей ладони. Вообще-то девочку», — возразила клиентка. «А может и девочку». «А теперь, дорогая, только не поймите меня превратно и не тревожьтесь, но не стряслось ли с ней чего-то неприятного, так? Ерунды какой! Больничной койки я не вижу. Больше похоже на то, что она, ну, например, упала и расшибла коленку». Ей двадцать три года, — холодно сообщила женщина. — О, понимаю, — хихикнула миссис Этчелс. — Должно быть, вы были очень юной, дорогая, когда познали радости материнства. — И всего одно дитя, верно? Ни маленьких братиков, ни сестричек? — Вы не хотели или не могли? — Кажется, я вижу пустяковую операцию. Что ж если ее можно назвать пустяковой. О, я всегда называю операции пустяковыми. Я никогда не говорю серьезной операции Нехорошо расстраивать людей. Старая слабоумная попрошайка мысленно произнесла Колет, Что еще за радости? Что это за слово и что оно означает? Медиума говорят, не ищите радость вовне, ищите ее внутри, дорогая. Даже Эллисон соглашается с этим, когда выступает на публике. В интимной же обстановке, в уэксхеме. По ее виду частенько можно сказать, что это безнадежное занятие. Отыщите радость в сердце своем. Да с тем же успехом можно порыться в мусорных баках. — Где же Бог? — спросила она у Эл. Где же Бог во всем этом? И Эл ответила. — Моррис, — говорит, — он никогда не видел Бога. Тот особо не появляется на людях но он говорит, что видел дьявола. Он говорит, что на короткой ноге с ним и даже как-то раз обыграл его в дротики. — И ты веришь ему? — спросила Колет, И Эл ответила — нет, Моррис, он слишком много пьет. Все плывет у него перед глазами и рука дрожит, сомневаюсь что он вообще может попасть в мишень. Субботним вечером отель устроил поздний фуршет для спиритической компании. Сморщенные темно-коричневые куриные ноги, огромная запеканка на толстой картонной подставке, холодный салат с макаронами и лохань непонятной зелени, которую колет без энтузиазма поворошила ложкой. Ворон сидел, положив армейские ботинки на журнальный столик и сворачивал одну из своих особых сигарет. — Суть в том, есть ли у тебя гримуар Ансиары сен -Реми? Только в нем собрано сорок заклинаний с подробными диаграммами и схемами вызова духов. Приторговываешь? — спросила Сильвана. Нет, но... Но имеешь процент с продаж, верно? Ох, какие же они циники, — подумала Колет. Она воображала, что экстрасенсы, когда собираются вместе, говорят о... Ну, о душах что они делятся хоть частью своих потрясений и неизбывного страха, страха который, если судить по Эллисон, и есть цена успеха. Но теперь, взглянув на это сборище изнутри, она поняла, что все их разговоры о деньгах. Они впаривали друг другу инвентарь, сравнивали расценки, старались выведать новые уловки, поверьте, это новая ароматерапия, говорила Джемма, и пополнить арсенал трюков и фокусов. Они встречались, чтобы обменяться с жаргонными словечками, подхватить свежие термины. И почему они так нелепо выглядят? Зачем совать хрустальные висюльки в морщинистые уши? Зачем выставлять на свет божьи высохшие бюсты? К чему вся эта бахрома, бусы, платки на головах, накидки, лоскутное шитье и шали? Когда они на секунду забежали в номер перед ужином, чтобы освежиться, она попеняла Эллисон. Тебе не нравится моя сумка, но ты видела своих друзей. Видела, во что они одеты?» Шелка Элисон, отрез абрикосового полиэстера, сложный на постели, ждал завтрашнего дня. В обычной жизни ее передергивало от прикосновения к нему. «О да!» «Она это признавала, но что поделаешь!» — говорила она. «Ведь это часть сценического образа». С шелком, обернутым вокруг Студийного портрета, ей перестает казаться, что она съеживается внутри собственной кожи. Он снижает чувствительность, чему она только рада. Она новая, искусственная шкура, которую она вырастила взамен родной, что каждый вечер сдирает с нее работа. Но сейчас колет металась по номеру, ворча, зачем вся это бескусится? Эти балаганные тряпки, они что, надеются кого-то впечатлить? В смысле, когда видишь Сильвану, ты же не говоришь, «О, смотри, цыганская принцесса, ты говоришь, смотри, вот идет высохшая старая шлюха с потеками автозагара на шее". «Это, ну...» «Не знаю», — сказала Эл. «Просто так принята эта игра». Колет уставилась на нее. «Но это их работа, а работа — не игра». «Конечно, ты совершенно права. В наши дни нет никакой необходимости одеваться, как в цирке». Но все же, думаю, кроссовки медиумам подходят не больше. А кто носит кроссовки? Кара. Под платьем. Эл, с озадаченным видом стало, чтобы стянуть слой другой одежды. Я сама не знаю, что носить в наши дни. Ее кредо? Одевайся, соответственно, публике, так как принято в этом конкретном городе. Немного егеря. Их одежда ей мала, но... — Аксессуары-то в пору — идеальный вариант для Гилдфорда, в то время как вниз по шоссе в Уокинге тебе не станут доверять, если ты не оденешься безвкусно и крикливо. Егерь — британская элитная марка одежды. У каждого города на ее пути свои требования. И, углубляясь в страну, не стоит ожидать утонченности. Чем дальше на север, тем больше одежды медиумов склонна намекать на примесь «горячий», средиземноморской или загадочной восточной крови. И сегодня, может быть, именно она не права, поскольку на ярмарке Элл ощущала себя отверженной, в некотором роде уцененной. Та женщина, которая интересовалась ведической хиромантией, Колета сказала, что лучше всего надеть небольшой кашемировый кардиган, желательно черный? Ну, конечно, ни один небольшой кардиган Элл не подойдет,